Глава пятая. Никитка бежит по лесу. За Никиткой гонится человек-тигр. Он бывает человек, а бывает тигр. Когда он человек, его зовут Лама. А когда он тигр, у него на лбу четыре полоски: три вдоль, одна поперек. Человек плохой. И Тигр тоже плохой. Он знает Никиткин запах и находит его везде. Он хочет Никитку утащить обратно, откуда Никитка сбежал, посадить в клетку и делать уколы или просто убить. Никитка бежит от тигра быстро-прибыстро. -быстро. Никитка теперь стал сильный, и он бегает хорошо, умеет даже бегать на четвереньках. Но тигр тоже сильный. Тигр сильнее Никитки. Никитка не хочет, чтобы тигр его догонял. Никитка хочет, чтобы тигр ушел далеко. Но тигр уже рядом с Никиткой. Никитка садится на корточки и закрывает глаза. Если Никитка не видит тигра, тигр тоже не должен его увидеть. Но этот тигр очень хитрый. Особенный тигр. Он видит даже если темно. Он подходит к Никитке и нюхает его сзади. Изо рта у тигра пахнет войной пахнет так же как пахли застреленные солдаты когда тигр бывает человеком от него все равно идет этот запах просто слабее но Никитка чует Никитка теперь все чует тигр делает больно Никитке он режет ему спину когтями он Злой тигр наказывает Никитку за то, что Никитка сбежал, и он хватает Никитку зубами и волочет, чтобы Никитка опять сидел в клетке и отдавал свою кровь. Никитка не хочет в клетку и кричит очень громко. За это тигр наступает ему лапой на горло, и Никитка больше не может кричать. Никитка слышит выстрел и чует запах земли, железа и дыма. Это значит, что он опять умирает. Пока Никитка не убежал, он много раз уже умер в клетке после уколов. И перед этим почти всегда бредил, что он на фронте. В него стреляют, и он падает лицом на дно ямы и раскрывает рот, чтобы сделать вдох, но вдохнуть не может, а может только выдохнуть, отдать земле весь свой воздух, и спустить в нее дух. И кровь с землей перемешиваются во рту, а он уже не может понять, где чье, как будто в нем остывающий чернозем, А раскрытая пасть окопа сочится кровью. Тот патрон, что предназначался ему, достался 103-му. Сам же тигр отскочил в бурелом за секунду до выстрела, почуев Взгляд и прицел охотника кожей спины. Тем самым местом, чуть ниже левой лопатки, где до сих пор уже вторую неделю кровоточил при метаморфозе шрам от ножа. Обычно раны заживали на нем за пару часов. Но эта рана была особой. Во-первых, располагалась она неудобно, нельзя залезать, Но главное, Она как будто нагнаевалась от мысли, что он не вправе растерзать того, кто ее нанес, потому что тот был неприкасаем. Он не вправе убить того, кто попал бы ему ножом прямо в сердце, будь сердце там, где оно обычно у тигра, а не с другой стороны. Все метят в сердце ему: свинцом и порохом, камнями, и осиновым колом и горящими стрелами. Ермил, охотник, тоже целился из меркелями в сердце но попал 103-му в легкое. Похоже, он вообще не видел 103-го, когда выстрелил, подумал тигр. Задрал какого-то зверя и тащит в чащу. Теперь охотник сидит на корточках перед 103-м и смотрит на его тощую, тяжело вздымающуюся грудь, на две струйки крови: одну хлествующую в такт с неровным биением сердца из пробитых дробью ребер, другую Тоненькая алой змейкой, уползающую из уголка посиневших губ в нечистые, заросли спутанной бороды и длинных сальных волос. Он смотрит на его бурые ногти, на нескольких пальцах обломанные под корень, на остальных же такие длинные, что они закручиваются в спираль. Косится на набедренную повязку из продранной мешковины, заглядывает в закатившиеся глаза, копается в своем заплечном мешке, вылуживает сменную сухую обмотку, бинтует 103-му грудь. 103-й широко разевает рот, как будто пытается, но не может зевнуть, скребет когтями в палую грудь, потом расслабляется и делает долгий спокойный выдох, как человек, который смертельно устал и вправе наконец отдохнуть. ермил охотник щупает ему пульс с досадой сплевывает на землю, встает, переминается рядом с телом, не зная как быть. Оставь его здесь. Ты же видишь, из него ушла жизнь. Оставь его мне и иди своей дорогой, охотник. Тебе не нужно знать, что будет с ним дальше. Ермил поправил ружье, накинул заплечный мешок, перекрестился двумя пальцами. И пошел прочь. Минуту спустя вернулся, взвалил сто третьего на плечо. Вот этот и зря охотник. Нельзя отбирать у хищников их добычу. Когда охотник скрылся из виду, лама вышел из бурелома, бесшумно ступая босыми ногами по сухим иглам. Глаза слезились и противно ныла нижняя челюсть, как всегда после дневного метаморфоза совершенного рефлекторно и слишком резко по велению не разума, но инстинкта. И как всегда после такого метаморфоза он чувствовал, что унижен. Сколько лет прошло, а человека в нем все еще больше, чем зверя. И в минуту опасности его тело принимает привычную форму, будто хочет прикинуться слабым и жалким, чтобы его пощадили. Лама плавно опустился на четвереньки и обнюхал багровое пятно на земле. Запах крови подопытного номер 103, особенный запах. Будоражит даже если ты человек и не чувствуешь полутонов и оттенков. Все равно это запах жертвы на пороге преображения, которое никогда не случится. Запах боли, гнева и предстоящего чуда. Он зовет за собой. Лама выгнал спину дугой, готовясь к метаморфозу, отдаваясь нарастающему шуму в ушах, содрогаясь всем телом в такт захлебывающемуся сердцу. И почувствовал, как горячая капля скользнула из-под левой лопатки, проползла вдоль хребта, перечеркивая узор змеящихся татуировок и скатилась вниз по ноге. В нос ударил запах собственной крови открылась рана, наживая, та самая. Он поднялся на ноги, сделал глубокий вдох и скрестил на груди руки, успокаивая пульс. Тело знает, что делать и знает, чего не делать. Он не будет совершать два метаморфоза подряд, тем более днем. Как и смерть, Метаморфоз не любит свидетелей и дневной свет. Переход, так когда-то лама вслед за учителем Джао называл превращение, но теперь ему нравилось научное метаморфоз, по сути и есть короткая смерть, распад всех тканей и органов, а затем перерождение, воссоздание. А яма называет это регенерацией как у гусеницы, становящейся бабочкой, у личинки, становящейся мухой, только гораздо быстрее. Весь процесс давно уже занимал у ламы всего восемь секунд, и из них три секунды абсолютного небытия. Как-то раз давно мастер Джао дал лами и приказало разрезать куколку бабочки. Лама сделал, как учитель ему велел, из кокона вылилось темное, жидкое месиво Вот чем ты являешься во время каждого перехода, сказал мастер Джао. Не «Ни грэдо. Ничто. Лама тронул пальцем содержимое кокона и понюхал. Оно было липким и пахло смертью. Он спросил: "Я каждый раз умираю, учитель?" Мастер Джао ответил: Лоть оборотня сильна, она может хоть каждый день переживать короткую смерть. Но душа его всякий раз тоскует. Тогда лама спросил: "Где в момент превращения пребывает моя душа?" Кто сказал, что она все еще у тебя есть? Мастер Джао улыбнулся так безмятежно, что у ламы заныло в груди. Почему ты говоришь мне эти жестокие слова, о, учитель? Потому что ты только что убил жизнь. Учитель кивнул на перепачканный в буром нож и вскрытую куколку. Ты же сам приказал мне. Но рука твоя даже не дрогнула. Та куколка была первым живым существом, которое лама порезал ножом. С тех пор он убивал много раз. И вовсе не бабочек. Он отточил мастерство и скорость своих переходов до рекордных восьми секунд. И он не знал во время какой из тысяч смертей, своих ли чужих, душа покинула его навсегда и осталась одна лишь плоть.